Да в своем ли вы уме, мистер Бофин? Что полагается сей молодой особе, так это деньги, и она отлично это знает. Вы на нее клевещете. Это вы на нее клевещете с вашими взаимностями, сердцами и прочим вздором. Все ваше поведение направлено к одной цели. Я только вчера вечером услыхал о ваших подвигах. А не то бы я с вами раньше поговорил. Клянусь, чем хотите. А слышал я о них от одной дамы. Умницы, каких мало. И она тоже отлично знает эту молодую особу. «И я ее знаю, и всем нам троим отлично известно, что единственное, зачем она гонится, это деньги, деньги, деньги! А вы с вашими взаимностями и сердцами просто обманщик, сэр!» Не обращая больше внимания на оскорбление золотого мусорщика, Роксмит повернулся к его жене. «Миссис Бофин, от всего сердца благодарю вас за вашу неизменную доброту и ласковость. Прощайте. Прощайте и вы, мисс Уилфер». Мистер Бофин снова положил руку на голову Беллы. «А теперь, моя милая, вы можете быть совершенно спокойны, и, надо надеяться, поняли». что я вас не дам в обиду. Но Белла, по-видимому, настолько этого не понимала, что, уклонившись от его руки и вскочив со стула, безудержно разрыдалась. И это все из-за меня! Из-за меня! Ах, мистер Роксмит, если бы вы могли снова сделать меня бедной! Умоляю, пусть кто-нибудь снова сделает меня бедной! Иначе я этого не вынесу. Сердце мое разорвется. Папа, милый, сделай меня бедной и возьми меня домой. Я и дома вела себя дурно, а здесь я стала еще хуже. Не давайте мне денег, мистер Буффет. Мне не надо денег». Берите куда-нибудь, дайте мне только поговорить с моим добрым папой, положить ему голову на плечо, рассказать ему все мои печали. Никто другой меня не поймет, никто не утешит, никто, кроме него, не знает, какая я на самом деле плохая. И все же он любит меня, как малого ребенка, при нем я становлюсь лучше». И с горьким плачем, повторяя, что она этого больше не вынесет, Белла прижалась головой груди миссис Бофин. Джон Роксмит и мистер Бофин со своих мест молча следили за ней, пока она сама не умолкла.